Глава 7. С легендой об антисталинизме Горького придётся попрощаться, как бы ни было грустно. Но ведь с другой стороны, признавая этот антисталинизм, мы навешали бы на Горького гроздь несвойственных ему грехов вроде лицемерия, непоследовательности и элементарной нечестности. Горькому, может быть, и не были свойственны черты типичного пролетария, каким он его изображал решительность, безукоризненное классовое сознание, беспощадность к классовому же врагу, но одной чертой своих героев, а именно прямотой, он обладал в полной мере. Хитреть ему никогда не нравилось, и резк приходилось. Он испытывал даже некое удовольствие от того, что говорил людям резкость. Ленинское влияние и фактическая всевластие в партии его не останавливали ни в 1912, ни в 18 году. Если бы что-то настораживало его в Трецате, он сказал бы об этом. У нас нет ни одного факта, который доказывал бы Горьковское двуличие. Больше того, в такие минуты инстинкт самосохранения изменял ему начесто. В январе 1905 года он нагрубил самому Витте, в 20 году не побоялся вступить в конфронтацию с Зиновьевым, единственным партийцем, с которым Ленин был на ты. Если к кому и приложимы пастернаковские слова «я не рожден, чтобы три раза смотреть по-разному в глаза», так это к Горькому. В чем тут дело? В свойствах личности или в упомянутом Ходосевичем нежелании портить биографию? Сказать трудно, да это и слилось в горьковской практике. Что он делал ради биографии, а что по зову сердца, не поймешь. Однако все его декларации 30-х годов все статьи о не сдающемся враге, все словословия Сталину стопроцентно искренне, поскольку вся его позиция отличается цельностью, а мировоззрение не меняется за последние 40 лет жизни. Разве что большевики после кратковременного охлаждения стали вновь казаться ему силой созидательной и позитивной, но здесь он двигался в русле так называемого «сменовеховства» политического движения «смена» первым увидевшего в коммунистах будущих строителей красной империи. В том-то и дело, что никто не гнал Горького в Россию. Никто не пугал его репрессиями. Версия о том, что Буревестник запуган, что пролетарский классик связан по рукам и ногам, широко ходила не только в перестроечные, а и в вот тепильные годы, когда сложили анекдот. Алексей Максимович. Это произносится с грузинским акцентом. Как когда-то вы уже написали очень своевременную книгу Роман март. Не кажется ли вам, что сейчас в самое время написать не менее своевременный роман Отец. Я попытаюсь, Иосиф Виссарионович, попытаюсь. А вы попытайтесь, попытайтесь. Попытка ведь не пытка, не так ли, товарищ Берия? но никто не уговаривал, не склонял и тем более не пытал. В разгар перестройки на телеэкранах вышел чудовищный биографический сериал Под знаком скорпиона, в котором Сталин напрямую угрожал Горькому, хамил ему, шантажировал писателя и вообще вёл себя как средние руки ракетир на стрельке в московском ларьке. Обида в том, что Сталина сыграл замечательный Игорь Кваша, а Горький стал последней ролью превосходного псковского актера Валерия Порошина. «Я тебе даю жрать из корыта ЦК!» — кричал Сталин. «Выбледок! Уголовник!» — восклицал в ответ Горький, по меткому выражению критика Виктора Матизина, вспоминая босяцкое прошлое. «Ну да, в перестройку снималась и не такая ерунда». Не в картине дело, а в том, что соблазн представить Горького противником Сталина был в самом деле очень силен. Не мирится русское сознание с тем, что большой, действительно большой, всемирно знаменитый писатель живет в эпоху террора и горячо его одобряет. А ведь Горький в эту эпоху жил. Нельзя же всерьез утверждать, что сталинский террор начался в 37-м году. У Нины Берберовой, женщины исключительно трезвой, встречается даже версия о том, что Сталин специально ждал смерти Горького, чтобы развернуть массовые репрессии. Но тогда непонятно, почему он ждал ещё год. Ведь так называемый Большой террор начался с ареста и уничтожения Тухачевского и других высших военных руководителей в мае 37 года. Утверждение, что Горький непременно вступился бы за хорошо ему известных партийцев, таких как Бухарин или Рыков, тоже, к сожалению, ни на чем не основано. Репрессии против Каменева и Зиновьева начались не в 37-м, а в 34-м году, при его жизни, и Зиновьев обратился к Горькому со слезным письмом еще в 35-м году, но никаких последствий из этого не проистекло. Больше того... Горький вообще очень мало за кого заступался, вопреки легенде. В 18-м году и до самого отъезда, хотя все реже, он действительно пытался, чаще всего успешно, воровать интеллигентов из чекистских лап, но в 30-е годы известно лишь несколько его просьб, всегда очень деликатных и осторожных, и всегда это заступничество касалось не партийных вождей, а лично ему известных чекистов биографически близких персонажей большой роли в судьбе страны не игравших. Не забудем и о том, что Зиновьев и Каменев не только не были друзьями Голького, он считал Зиновьева личным врагом, никогда не питал дружеских чувств к Каменеву, во многом не соглашался с Бухариным. С его докладом на первом съезде советских писателей там же полемизировал в открытую, запрещая преувеличивать роль Маяковского. Он вообще перестал критиковать Маяковского только после того, как Сталин в резолюции на письме Лили Брик назвал его лучшим, талантливейшим из-за отсутствием готовых на это живых, произвёл мёртвого в главные поэты эпохи. Так что ожидать, что он вступился бы за Зиновьева Каменева или Бухарина, практически невозможно. Слово троцкист Было для него не смываемым клеймом о степень популярности Троцкого среди партвождей, он помнил отлично. И хотя прямых высказываний о Троцком у него немного, да и в жизни они почти не пересекались, после высылки Троцкого в 27 году он отзывается о нём исключительно гневно, ни на секунду не подвергая сомнению партийную линию на расправу с оппозицией. Нет ни одного свидетельства о том, что Горкий отводил расправы или добивался смягчения участи врагов народа. Напротив, известны его пылкие открытые письма с призывами к решительным расправам, а также обращения к западной интеллигенции, защищающие, оказывается, не права человека, а конкретное право человека на вредительство. И в репрессивных своих требованиях Горький бывал весьма убедителен, потому что искренне полагал или успешно себя убедил, что сталинизм является единственной альтернативой фашизму. В какой-то мере так оно и было. А улучшать и совершенствовать этот сталинизм, придавая ему человеческое лицо и европейский лоск, он считал себя не вправе, да и вряд ли полагал это нужно. Ведь страна изнемогает в фашистском окружении. Для него, как и для большинства европейских интеллигентов, вопрос в 30-е стоял так. Либо разъярившиеся от собственной обреченности, готовые на все империалисты и их передовой отряд, германские и итальянские фашисты, за ростом популярности фашизма в Италии он мог наблюдать лично, его там не трогали, свободы не стесняли, но Муссолини понятное дело его симпатий не вызывал. Либо Россия с её ошибками и пороками, но и с небывалым экспериментом, запускающим историю с нуля. И в пространстве этого небывалого эксперимента ему отведено своё место. Он защищает культуру, отбирая лучшее из старой Помогай строить новую, отрезая лишние побеги и выпалывая сорную траву, как мудрый садовник. Себя он считал достаточно компетентным, чтобы судить о том, что нужно массам, ибо из этих масс вышел и во всех прочих колхозниках и пролетариях СССР подозревал такую же дикую жажду знаний и любовь к информации. Какой тут может быть выбор? Любой, кто хоть на секунду усомнился в великих достижениях СССР, играет на руку фашизму и третьего не дано. А не многочисленные, сохранившиеся в воспоминаниях современников обмолвки насчёт того, что обложили старика, заперли, никуда не пускают, были обычным брюзжанием, давно входившим в его имидж. Возможностями он обладал серьёзными, влиянием несомненным. И если бы ему действительно любой ценой нужно было поднять голос против происходящего, он нашел бы шанс это сделать, тем более что иностранцы посещали его постоянно. Но и Ролан, и Уэллс, рассказывая о встречах с ним в 30-е, характеризовали его как законченного сталиниста.